Глава третья В грязном трактире «Волна» на Выборгской стороне Болотова ожидал Ваня, черноволосый, скуластый юноша лет двадцати двух, с калмыцкими узкими, как щели, глазами. Было угарно и душно, пахло пивом. Хрипел подержанный граммофон. «Вы хотели видеть меня?» Ваня слегка привстал. «Да!» Я просил. Только я уж не знаю, с чего и начать не знаю. Я главное работаю тут на заводе. Вы слесарь? Да, слесарь. Работаю тут на заводе. Только, безусловно, больше я не могу. Чего не могу? Ваня замялся. Так что возьмите меня в террор. Болотов никогда не работал в боевых предприятиях и никогда никого не убил. Он видел в терроре жертву и не задумывался над тем, что террор, кроме того, ещё и убийство. Он не спрашивал себя, можно и должны ли убивать. Этот вопрос был решён. Партия давала ответ. Он нередко писал и всегда подчёркивал на собраниях что товарищи с душевной печалью прибегают к кровавым средствам. Но печали он не испытывал. Наоборот, когда взрывалась удачная бомба, он был счастлив. Был убит ещё один враг. Он не понимал, что чувствует человек, когда идёт убивать, и простодушно радовался тому, что в партии много людей, готовых умереть и убить. И от того, что таких людей было действительно много, и от того, что на партии он смотрел как на своё наследственное хозяйство, он постепенно привык, что в партии убивают, и мало-помалу перестал выделять терроры всякой другой работы. Господи, как свеча перед истинным, говорил Ваня быстро и изредка вскидывая на Болотова чёрные застенчивые глаза. Я перед вами как на духу. Разве можно иначе? К такому делу надо в чистой рубашке. Может, я еще не достоин за революцию умереть? Вы судите, как знаете, а только я вам все расскажу. Нужно вам знать. Я допрежь главнее в хулиганах состоял. Как отец мой был черносотенец. Что я дома мог видеть? Брань, пьянство, безусловно, одни побои... Но стал пить хулиганом сделался. Подлость во мне этой море. Я чистится как не знаю. Если откажете, как же мне быть? Потому что иначе я безусловно что не могу. Не можете? Улыбнулся Болотов. Не могу. Бросил я, знаете, пить и из хулигана вышел. Книжки разные стал читать про землю, например, или Михайловского сочинения. Жил это тихо. Случалось в день целковых 3 зарабатывал. Да. А почему бросил пить? Как вам сказать? Безобразие одно. Что я, болчужник, что ли? Ну и бросил, конечно. Вы только не сомневайтесь, я теперь безусловно не пью. Разве можно в партии, например, пить? уж лучше в вовте тогда этим делом не заниматься, а опять в хулиганы пойти. Я так полагаю, если ты за народ, за землю или за волю, так ты должен себя соблюдать, чтобы не божи мой, и всегда готов к смерти. Ну так вот. Живу я э таким манером, даже женился. Проходит, знаете, время. Работал я тогда в Нижнем. На заводе у нас забастовка. Приехали к Казачишке. Туда-сюда, туда-сюда. Мы, знаете, камней накидали, заборы в щепы. Вот тебе и есть баррикада. Готово дело. А к Казачишке, безусловно, стрелять. Между прочим, жена подвернулась. Ну, значит, ну, убили её казаки. Закончил он глухо и замолчал. Болетов знал на изусть эти чистосердечные исповеди рабочих, стыдливые искренние рассказы студентов, юношей, девушек, стариков, тех бесчисленных рядовых террора, которые умирали за революцию. Но теперь, слушая Ваню, видя его доверчивые глаза, он почувствовал беспокойство. Вот он верит мне, думал он. Верит, что и я в любую минуту готов сделать то, что так просто, без размышлений, сделает он, готов умереть. Веря мне, он убьет и умрет, конечно. А я? Почему я до сих пор жив? Потому тотчас же мысленно отвечал он себе, что я нужен всей революции». всей партии и еще потому, что необходимо разделение труда. Но сказав себе так, то есть сказав себе те лишенные смыслы слова, которые товарищи всегда повторяли, на которых особенно настаивал доктор Берг, и с которыми он в глубине души желал согласиться, он на этот раз не поверил им. Ведь Иваня мог бы так рассуждать, Ведь и Ваня уверен, что нужен всей партии. Чем я лучше его? А ведь он так не скажет. У него убили жену, и он тоже убьет, если уже не убил. А я? Усилием воли отогнав эти мысли, он повернулся к Ване и, наливая пиво, сказал. Так что дальше-то было? Так вот, значит... Убили жену. Хорошо-с. Прошло малое время, я и говорю заводским ребятам. Слышь, ребята, я Гаврилова убить порешил. А Гаврилов у нас надзиратель, пёс цепной, а не человек. Мне ребята и говорят. Брось, Ваня, что есть такое Гаврилов? Рук не стоит марать. Нет, говорю, и жук мясо. Почему Гаврилову жить? Но однако отговорили